Я оделась к завтраку сама, разогнав прислугу. Цвет костюма повышал настроение. Совершенно расшалившись, я нашла оранжевую ленту и повязала бантом на шею кошки. Не сказать, чтобы Смиса была довольна, но стащить себя украшения не пробовала, за что я была ей благодарна. Вдев в уши полюбившиеся сережки-черепушки, я вышла из комнаты и спустилась к входной двери. Карета, присланная за нами с тетей его светлостью, уже дожидалась у порога. «Вы прекрасно выглядите, моя дорогая принцесса!» Сделав неуклюжий реверанс, сообщила бабайка. «А какие симпатичные серёжки! Что это? Никак не разгляжу!» «Это ягодки, тётушка!» — мило улыбнулась я. «Такие маленькие ягодки из бриллиантов! Купила, когда гуляла с Амандой!» «Очень миленькие!» Тётя кинула внимательный взгляд на Серки и, кажется, что-то заподозрила. Но я не дала ей опомниться, подхватила под руку и потащила к карете. «Мы же опаздываем, тётя! Ах, как неприлично! А вы взяли ведро?» «Как? Какое ведро?» — опешила Бабайка, позабыв про украшение «Ну, куда мы будем собирать лепестки? В ведро? Или куда их тут у вас собирают?» «Конечно, в корзины!» — оскорбилась тетя. «Отверстия в них позволяют лепесткам дышать, отчего они не теряют аромата до того момента, как их начнут обрабатывать». «Ах, в корзины!» — восхитилась я. «И как я сразу не догадалась! А мне дадут корзину?» «Конечно, ваше высочество! Самую большую!» — расцвела тетя. Я представила себя с самой большой корзиной в самой соксе, решила, что лягу под ней костьми и пробормотала. «Выберите мне что-нибудь поменьше, пожалуйста». И уставилась в окно, где еще один прекрасный день свободы обещал превратиться в официальное торжество. Впрочем, я поправила цепочку с ключиком на шее, я собиралась повеселиться и заодно сделать благое дело — раскрыть гнусные планы обманщика Антарио Ананакса. Завтрак у герцога был, как всегда, великолепен. Придворные, как местные, так и гости, возбужденно шумели. Прекрасно, когда праздник объявляется просто так и кормят на халяву. Принц Стич был тих и задумчив. Казалось, он витает в облаках. Но я видела, как он украдкой посматривает на Аманду и вздыхает. Увы, я никак не могла помочь ему. Его высочеству следовало выиграть войну с самим собой самостоятельно. «А где же ваш маг и волшебник?» – спросила я после положенных приветствий. «Разве он не будет собирать лепестки?» Стич качнул головой. «Нет, ваше высочество, он считает это праздным времяпрепровождением. Кроме того, он неотлучно находится при артефакте». «Очень жаль», — почти искренне расстроилась я. «Старикан мне понравился. В нем чувствуется большой жизненный опыт и наплевательское отношение к протоколу». «Ваше высочество, вашим темпераментом можно поджигать леса», — неожиданно улыбнулся принц. «А я вот люблю протокол. Вообще люблю, когда все идет по плану и без неожиданностей». «А неожиданности...» Он не сдержался и вновь посмотрел на Аманду, которая о чем-то мило беседовала с Антарио Ананаксом. «Неожиданности я не люблю. От них одни неприятности». «Подождите, а как же приятные неожиданности?» удивилась я. «Для меня, например, поездка в самый Сокс оказалась очень приятной, несмотря на ожидания. Мне здесь позволено дышать, в отличие от столицы». «Как я вас понимаю, принцесса?» горько сказал принц. «И чем дальше, тем больше». Краем глаза, заметив, как внимательно смотрит в нашу сторону младший Ананакс, я положила ладонь Стичу на запястье и тихо сказала. «Друзья зовут меня Альви, ваше высочество, и обращаются ко мне на «ты». Мне было бы приятно, если бы вы сочли возможным называть меня другом». Принц улыбнулся, искренне и как-то очень по-доброму. Взял мою руку, поцеловал и ответил, глядя мне в глаза. «Сочту за честь называть вас своим другом, Альви. Тогда и вы зовите меня по имени и на «ты». «Вне протокола, разумеется!» Я фыркнула. «Принц неисправим!» И кивнула. «Ну, конечно, вне протокола!» Когда завтрак был окончен, его светло-язычно возвестил, напомнив мне воспитательницу детского дома, собирающую воспитанников на утренник. «Встаем и дружненько выходим во двор, разбираем корзины и садимся в экипажи, которые отвезут нас на розовые плантации!» Во всеобщей суматохе кто-то спешно доедал десерт, кто-то искал салфетку, упавшую под стол, кто-то прихорашивался, глядя на себя в оконное отражение, кто-то торопился к выходу. Я ускользнула из зала и пошла по запомненному в прошлый раз пути. Пару раз я делала вид, что сворачиваю, а потом выглядывала из-за угла, чтобы проверить, не следит ли кто за мной. Шпионы папеньки всегда пытались спрятаться за близлежащими углами, когда я оборачивалась, чтобы проверить слежку. Мне доставляло удовольствие заставлять попрыгать этих людей с незапоминающимися лицами и в незаметной одежде, ведь шпионы должны быть в прекрасной физической форме, не так ли? А что лучше всего поддержит ее, как не прыжки за угол? Вскоре я стояла перед дверью мага и стучала в створку. Навыч, вышедший на порог, в этот раз был в фиолетовой мантии, расшитой зелеными зубастыми рыбами и благоухал ароматическими маслами. Мантия привела меня в дикий восторг. «Слушайте, я хочу такое платье!» — с порога заявила я. «Откуда вы берете эти восхитительные ткани?» «Конечно, конечно, ваше осочество!» — поклонился маг. «Я адресок найти и дать. Хорошие мастера! Чем обязан?» «Я скоро уезжаю в тесу погрустнела я. «И хотела бы до отъезда еще раз взглянуть на чудо, которое вы привезли из Неверии. Боюсь, получив этот подарок, отец запрет его в сокровищнице, куда у меня нет доступа». Я благоразумно промолчала, почему у меня не было доступа. Не верить в совершенно не обязательно было знать о гениальной мысли, посетившей меня в 12 лет, сделать всех нищих тес и сказочно богатыми. И о том, сколько золота я перетаскала в кармашках платьев из сокровищницы и раздала на улицах столицы просто так. Э, полилуй вуха, на всякий случай уточнил навич. Именно улыбнулась я. И налейте, пожалуйста, выпить, сегодня такая жара. День действительно обещал быть одним из самых жарких на моей памяти в самой сок. Я очень надеялась, что на розовых плантациях от розовых кустов будет падать спасительная нерозовая тень. Маг с новым поклоном впустил меня в богато обставленные покои. За приоткрытой дверью виднелась большая купальня с ванной на львиных лапах. Похоже, я чуть не застала навыча неглиже после купания. Волшебник поднес бокал. Не притронувшись к нему губами, я поставила его на стол. «Прошу простить, дорогой маг», — сказала я. «Мне запрещено принимать напитки из рук иностранцев. исключения составляют лишь те, кто пьют то же, что и я. Налейте второй бокал. последнее предложение я добавила папенькиных ноток, которые очень хорошо действовали на придворных. А поскольку маг был придворным, на него они тоже возымели действие. Он принес еще один бокал и налил туда напиток из того же кувшина, что и мне. Мы приветственно подняли бокалы и отпили по глотку. Напиток был легким и приятным на вкус. «Вино из пчел», — пояснил Навыч, заметив мой восхищенный взгляд. Я тут же подавилась, закашлялась, спросила охрипшим голосом. «Вы хотели сказать из меда? Медовое вино?» «О, да, да! Медведовое вино! Вкусно!» «Сейчас я принести плюй в ухо!» Я кивнула и отпила еще немного сладкого нектара. Хватило пары секунд, чтобы достать из поясной охотничьей сумки флакон с микстуры и капнуть несколько капель в бокал мага. Я едва успела спрятать флакон обратно, как появился Навыч, торжественно неся перед собой шкатулку с артефактом. Он поставил ее передо мной на стол и снова поклонился. «Выпьем за дружбу между нашими народами», — провозгласила я. «О, да!» — расплылся в улыбке маг и вымахал бокал одним залпом. «А откуда взялся этот камень?» — спросила я, протянув бокал, чтобы он налил мне еще. «Легенда сообщает, дракон плакал-плакал, и его слезы становиться плюй в ухо», — заговорил Навыч. незапамятные времена, да! Люди дичь в лесах!» «Дикие люди жили в лесах», — перевела я. «Боже мой, как давно это было!» Я не договорила, потому что в животе у мага громко заурчало. «Ой!» — удивился он. «Зачем так?» Вот и я думаю, пожалуй, я плечами. Навыч смешно заплясал на одном месте, спешно поклонился и метнулся из комнаты с воплем. «Сейчас вернуться!» Теребя цепочку на шее, я проводила его взглядом. Вот она, сила современной медицины. Когда в коридоре затихли шаги, я быстро достала ключик, отомкнула замок и вытащила поцелуй правды. Какой все-таки скучный этот артефакт. Ни тебе радужного свечения, ни загадочных искр внутри. Как есть стекляшка. Сунув артефакт в голенище сапога, я заперла шкатулку, взяла бокал и отошла к окну. Мак вскоре вернулся, бормоча извинения. «Это вы меня простите, но мне уже пора», — улыбнулась я. «Меня, наверное, потеряли его светлость со свитой. Благодарю за вино. Оно восхитительно. Если вы не возражаете, я взгляну на артефакт вечером». «Я? Возражать? Нет, нет!» Энергично замотал головой маг. Судя по выражению его лица, он мечтал вернуться туда, где только что побывал. Мы расстались, и я поспешила к выходу. Ананакс, который словно дирижер оркестром руководил размещением гостей в экипажах, несколько раз громко звал меня, пока я торопилась по коридорам. Я слышала его звучный голос из открытых окон. Кажется, еще немного, и он впал бы в панику. «Я здесь, ваша светлость», — запыхавшись, сообщила я, подходя. Поправляла прическу, увлеклась. «Вы ослепительны даже с растрепанными волосами, ваше высочество», — расплылся в улыбке герцог. «Ваш экипаж, прошу». Радостная тетушка уже махала мне рукой. Рядом с ней сидел принц Тич, а у ее ног стояли три приличного размера корзины. Ждали только меня. Поэтому кортеж тронулся, едва я села. Погода была столь восхитительна, что я выкинула из головы мысли о предстоящем допросе с пристрастием онтарио ананакса и просто любовалась видами, открывающимися за поворотами дороги. Мы выехали за городские стены, миновали несколько рощиц, и вот вдали потянулись розовые плантации. У меня дух захватило от их великолепия, от всевозможных оттенков розового, алого и столь любимого тетушкиного бордового. Экипажи остановились. Забегали слуги, изыскивая место для припасов. Ясно же, что у благородных господ на свежем воздухе от аромата лепестков скоро разыграется аппетит. Свита высыпала на дорогу, щебеча, как стая сошедших с ума скворцов. Разноцветные корзинки добавляли живописности происходящему. Я даже пожалела, что с нами нет красного носа, дабы запечатлеть для истории сие действо. Смиса, спрыгнув на землю, сразу же сделала охотничью стойку, а затем и вовсе куда-то улизнула. За нее я не беспокоилась. «Уже знала, она вернется, когда сочтет нужным и найдет меня везде». Отыскать Антарио оказалось несложно. Нужно было всего лишь следовать за звонким смехом Аманды. Я внимательно выслушала лекцию его светлости по правильному сбору лепестков и потихоньку начала приближаться к источнику звука. К сожалению, принц неотступно следовал за мной, отобрав у меня корзину и сообщив, что мне должно быть тяжело. Мне ужасно хотелось огреть его по голове чем-нибудь, хотя бы артефактом, спрятанным в голенище сапога, но я отказалась от этой мысли. Если Стич здесь на плантациях начнет вопить о любви команде план пойдет на смарку. Мне показалось странным называть прямые линии, по которым были посажены розы, грядками, но другого слова не находилось. Переходя с одной грядки на другую, от белых роз к калам, мы со Стичем наконец вышли туда, где нежная рука Аманды Кивис умело обрывала лепестки. Девушка что-то оживленно рассказывала. Антарио стоял рядом и держал корзину. Едва взглянув на его лицо, я поняла. Он не слушает погруженной в свои мысли. Впрочем, он скрывал это умело. Пожалуй, никто, кроме меня, виртуозно владеющий искусством надевать маску вежливости и внимания, этого бы не разглядел. «Ваше высочество!» — искренне обрадовалась Аманда. «Вы к нам присоединитесь?» «О, конечно, дорогая!» — улыбнулась я. «Принцу Стичу, наверное, уже надоело таскать за мной пустую корзину. Надо хоть что-то туда собрать». Антарио насмешливо взглянул на меня. «Принцессе Альвине не по нраву подобное размеренное действо?» — спросил он. «Как и вам, молодой человек». «И это заметно», — вернула колкость я. Между тем, Стич заглянул в корзинку Аманды, восхищенно воскликнул. «Вы уже столько собрали? Антарио, должно быть вам тяжело. Возьмите корзину принцессы, она полегче. А эту отдайте мне». Младший Ананакс слегка поклонился. «Слушаю и повинуюсь, ваше высочество». Я чуть было не ляпнула, что кармадонский гражданин не должен повиноваться неверийскому принцу, но вовремя вспомнила, что мне это только на руку. «А есть ли разница в лепестках?» — поинтересовалась я, потихоньку удаляясь от Аманды и принца, который с совершенно счастливым выражением лица держал ее корзинку. «Ну, там бордовый лучше подходит для духов, розовые — для розовой воды, белые — для варенья». «Да вы разбираетесь в этом лучше меня», — восхитился Антарио. «Разве все это не принадлежит вашему отцу?» — удивилась я и проскользнула между кустами на соседний ряд. «Однажды вам придется постичь производственный процесс, начиная от выращивания рассады и заканчивая производством». «И не собираюсь», — заявил наглый тип. «Мне уготована карьера при дворе, и я намерен сделать ее головокружительной и закончить вместе с жизнью на семейном ложе, окруженном детьми и внуками. Уверяю вас, когда моя карьера окончится, даже государственные флаги будут приспущены». «Ух ты!» — восхитилась я, представив картину. «Аманди исключительно пойдет черный цвет». и шагнула за следующий ряд. Здесь цвели розы, алые, как щеки моей подруги. Невольно я залюбовалась особенно пышным цветком. Утренняя роса на упругих лепестках давно высохла от полуденного солнца, но в их нежных прожилках проскакивали искорки, будто цветок был сделан из драгоценного камня. «Хотите эти лепестки?» — уточнил Антарио и протянул руку, чтобы их оборвать. «О, нет!» — воскликнула я, пытаясь удержать его. Наши пальцы соприкоснулись. Меня словно молнией ударило, а Антарио выронил корзину. «Вот оно», — лихорадочно подумала я, пытаясь справиться с затуманивающим разум желанием притянуть младшего ананакса к себе и поцеловать. Я наклонилась, делая вид, что хочу поднять корзину. Антарио, не спуская с меня глаз, повторил мое движение. Наши лица оказались совсем рядом. Я чувствовала на щеке его дыхание. Насовевал аромат роз. Почти не соображая, что делаю, я достала из голенища плюй в и приложила к виску мужчины. Он не успел заметить движение, поскольку неотрывно смотрел на меня. От его взгляда в моем животе порхали розовые лепестки, те самые, из которых делали духи, розовую воду и варенье. Прошло несколько коротких мгновений, и я спрятала руку с артефактом за спину. Антарио распрямился, поставил поднятую корзину и сказал, глядя прямо мне в глаза, «Ваше высочество, и я люблю вас, и буду любить до самой смерти». после чего медленно осел на грядку. Не знаю, сколько времени я стояла столбом, глядя на лежащего передо мной без сознания ананакса младшего. Да, в глубине души я надеялась, что антарю испытывает ко мне интерес или, будем говорить, как взрослые люди, желания Но чтобы вот так, прямо и безапелляционно? К такому я была не готова. Как и к тому, что он уже исполнил обещание, данное отцу о помолвке с Амандой Кивис. Когда Антарио пошевелился, я позорно бежала, бросив корзину. Не была готова смотреть ему в глаза и говорить с ним. Сердце билось в груди, как пойманная птица о прутье клетки. Господи, зачем я только затеяла все это? Ведь спокойствие в незнании. Когда запыхавшееся я влетела в прогалину между розовыми кустами, Аманда с принцем отпрянули друг от друга, словно ошпаренные. Я только потом сообразила, что они целовались. «Ваше высочество!» — услышала голос Стичина, продолжала бежать без оглядки. И лишь оказавшись далеко от голосов придворных, без опустилась на землю. Откуда-то выскользнула кошка и легла у моих ног. Я положила руку ей на шею и принялась гладить. Смиса тихонько заурчала. О том, что принц целовал мою подругу, с которой явно уже попрощался в своем сердце, я не думала. Я думала об Антарио. И о его поцелуях. Несправедливость этого мира отчаянно душила меня. Если бы я не была Альвиной, принцессой Кармадонской... «Ну почему Аманда не родилась принцессой? Она красивее меня, она обожает наряды и светское времяпрепровождение. А мне-то это все зачем?» Какое-то время я сидела одной рукой, поглаживая Смису, а другой стирая катившиеся по щекам слезы. Я делала многое из того, что мне было запрещено, но никогда не делала того, чего действительно желала. Не жила свободной жизнью, не путешествовала по миру и не могла позволить себе полюбить кого-либо. Когда солнце перекатилось на другую половину неба, я заставила себя встать и пойти туда, откуда слышались оживлённые голоса. Корзины, полные лепестков, были позабыты. Придворные устраивались под натянутыми слугами-полотнищами, чтобы пообедать. «Ваше высочество!» — подбежал ко мне Стич. «Где вы были?» «Гуляла», — честно ответила я. Мне было ужасно себя жалко, но принца почему-то было жальче. «Сделайте милость, не спрашивайте ни о чём. Давайте просто помолчим». «Давайте», — растерянно согласился он. Я же машинально искала глазами Антарио. Естественно, нашла. Рядом с Амандой. Он выглядел как обычно, и я с облегчением подумала, какой хороший этот артефакт, раз вызывает потерю памяти у того, к кому был применен. Молчала я до самого вечера. И улыбалась, улыбалась, улыбалась, баюкая смятение в душе, от которого было тяжело дышать. Кажется, Смиса чувствовала мое настроение, потому что все время ластилась, то лезла под руку, то приносила к моим ногам бабочек и кузнечиков, то пыталась залезть мне на колени и принималась громко мурчать. Как ни странно, принц тоже сопереживал, как мог. Нет, он не лез под руку и, слава Господу, не пытался устроиться у меня на коленях. Но от его молчаливого внимания и печального взгляда темных бархатных глаз мне становилось легче. Мы, словно двое потерпевших кораблекрушений, оказавшихся в утлой латчонке, поддерживали друг друга, надеясь пережить шторм и когда-нибудь доплыть до берега. Едва солнце повисло над горизонтом, герцог объявил о возвращении в самый Сокс. Он все время поглядывал в нашу состичьем сторону и казался чем-то очень довольным. Ранее прибывшие подводы увезли корзины с урожаем, поэтому обочины дороги были пусты. Лишь несколько лепестков валялись в пыли. Мы погрузились в экипажи и тронулись в путь. Мирное движение привело меня в чувство. Во избежание международного скандала следовало вернуть артефакт на место, а затем уж разбираться с остальным. А это значило, что мне придется принять приглашение герцога остаться на ужин. Переодеться я не успею, но вряд ли его светлость это шокирует. Да и костюм мне нравится. В замке нас ждали накрытые столы. Пока разъезжались гости, которым не была оказана честь быть приглашенными на ужин, остальные разбрелись по залам. Все диваны и кушетки оказались заняты сидящими и полулежащими усталыми придворными. Улучив момент, я ускользнула от любопытных взглядов и решительно направилась в покой мага. «Придется старику Навычу еще раз помаяться животом, но чего не сделаешь ради мира во всем мире». Я быстро шла по коридору, как вдруг услышала неприятный голос. «Его Величество настоятельно рекомендует ускорить мероприятие. Вот его письменное указание», — скрипел голос. «Вам стоит знать, что дата свадьбы обсуждается на самом верху». «Я все прекрасно понимаю и делаю, что в моих силах», — отвечал Ананакс. «Но молодые люди нынче не так просты, как раньше. Им чувство подавай, а для чувств прошло слишком мало времени». За одной из выходящих в коридор дверей послышались шаги. Я юркнула за портьеру, закрывающую окно. Створки распахнулись, и на пороге показался дядюшка Кевинс. «Время его величества не интересует. Его интересуют результаты», — сухо сказал он, по-военному четко склонил голову и быстро пошел прочь. Его светлость вышел из комнаты, закрыл дверь и направился в другую сторону. Лицо у него было напряженным. «Свадьба?» «Моему изумлению не было предела. Дату свадьбы Антарио и Аманды обсуждают на самом верху? Или я чего-то не понимаю? Когда я чего-то не понимала, меня это выводило из себя». Принцессу Кармадона Альвину могли считать неуправляемой, непредсказуемой, ветреной, но не идиоткой. Дождавшись, пока герцог скроется за поворотом, я подкралась к двери и открыла ее. Глазам предстал кабинет его светлости. То, что это был кабинет, я поняла по портрету моего отца в золоченой раме, который висел над огромным письменным столом. На столе лежал конверт с гербовыми печатями. Я достала из конверта лист бумаги, исписанный ровными строками хорошо знакомым почерком. Чувствуя, как от чего-то быстро забилось сердце начала читать дорогой наш герцог писал отец и я буквально чувствовала как сарказм брызжет сквозь строчки мы каждый день ждем от вас долгожданные весточки но не получаем и очень встревожены казалось бы что сложного в том чтобы решить уравнение принцесса плюс принц равно союз двух величайших держав заметьте прелестная принцесса и красавец принц Умная принцесса и хорошо образованный начитанный принц. Наследница Кармадона и наследник Неверии, наконец. У них так много общего, что они просто не могут не обратить внимание друг на друга. Так в чем же дело? Через несколько дней его высочеству стичу следует отбыть в Тессу. Моя дочь уедет чуть раньше. Если до этого момента не случится хотя бы первого поцелуя, мы будем очень разочарованы. Очень. Письмо выпало из моих ослабевших пальцев. Так вот о какой свадьбе шла речь. О свадьбе моей истича. О свадьбе, которая обсуждалась на самом верху, из чего следовало, что и мой отец, и король Неверии Панч Первый к этой идее относятся с горячим энтузиазмом. Ради мира во всем мире, естественно. Я вышла из кабинета, совершенно позабыв об артефакте. И шла, куда глаза глядят, пока не обнаружила себя у лестницы, ведущей в сад. Хорошо, что на пути никто не встретился. У меня не было сил беседовать и, кажется, даже дышать, так я была потрясена прочитанным. Нет, мне говорили, мол, когда-нибудь ты станешь королевой, но я никогда не задумывалась о путях, которыми можно было ею стать. Спустившись по лестнице, я побежала, желая скрыться в зарослях. Кажется, меня кто-то окликнул, но я была слишком взволнована, чтобы обратить на это внимание. Как от укола шипорозы на пальце проступает кровь, так на моем сердце проступала обида от предательства отца. Я знала, что он любит меня. Но как-то упустила из виду, что свою страну он любит тоже. И если придется выбирать между моим благополучием и благополучием родины, выберет последнее. Из зарослей вынырнула Смиса и пристроилась рядом. Лишь когда замок оказался далеко позади, я присела на поваленный ствол дерева, чтобы отдышаться. То, что я не выйду замуж за стича, было ясно даже и ежу. Но в противоборстве двух упрямцев, меня и папеньки, последний мог бы и победить. Отчаянно жалею что рядом нет бабушки, которая всегда давала мудрые советы, я гладила Смису и едва сдерживалась, чтобы снова не заплакать. Ну что за день такой сегодня? Сначала дурацкие лепестки и признание Антарио, теперь это... Мне нужно бежать. Бежать подальше от младшего Ананакса с его непредсказуемостью и от навязываемого брака. Бежать туда, где меня никто не станет искать. Бежать в неверию. Ваше высочество, ваше высочество, вдруг услышала я. «Что случилось? На вас лица нет?» На полянку вывалился принц Стич и согнулся, пытаясь отдышаться. Волна душной ярости накрыла меня с головой. Ничего бы не случилось, если бы он не приехал. «Зачем вы приехали в Кармадон?» — закричала я, вскакивая и надвигаясь на него, как цунами на грешную землю. «Какого черта вы не умерли по дороге, подцепив заразную болезнь или отравившись в придорожном трактире пирожками?» «Но ваше высочество!» — воскликнул принц. «День рождения вашего отца!» «День рождения!» Я ударил его кулаками в грудь. «День рождения, говорите!» «То есть о нашей свадьбе вам ничего не известно?» Стич побледнел и отступил. «Лжец!» – задохнулась я. «Ты все знал, знал и молчал!» Принц молча смотрел на меня, а потом вдруг шагнул и, обняв, прижал к себе. «Лжецы!» – пробормотала я. «Все вы лжецы!» И заплакала от жалости к себе, горько. неутешно. «Ваше Альви», — пробормотал его высочество и принялся гладить меня по голове как маленькую. «Я понимаю, каково тебе сейчас». «Не понимаешь», — продолжала рыдать я. «Мне всё это тоже неприятно». «Ты не хочешь на мне жениться?» — перестав плакать, изумилась я. «Я такая уродина? Или дура?» Стич, грустно улыбнувшись, качнул головой. «Альвина, ты чудесная девушка, и я был бы счастлив, если бы ты полюбила меня, и если бы я полюбил тебя, то есть меня», – мрачно завершила я, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Но ты меня не любишь. Как и ты меня», – вздохнул принц. Я оттолкнула его и вернулась к поваленному стволу. На душе стало немного легче. По крайней мере, он не жаждет этого брака, как и я. «И какова причина, я догадываюсь». Такая красивая причина, с волосами чуть темнее моих. Стич продолжал стоять, словно не знал, подойти ко мне или отправиться во свояси. Затем решительно шагнул вперед и сел рядом со мной. «Альви, я должен тебе кое-что сказать», — явно волнуюсь, — проговорил он. «Я поступаю нехорошо, потому что то, что я хочу сказать, — чужая тайна. Но, возможно, тебе станет легче». Договорить да он не успел. Смиса, зашипев, прыгнула куда-то в сторону, а мне в нос ударил сладковатый тошнотворный запах, от которого я потеряла сознание. Надолго.